Глава 12. Лисгард напряжённо косится на туман, пальцы сжали рукояти мечей до белых костяшек. Плечи поднялись, голова наклонилась, как у готового к атаке быка. Я глянула в ночное небо. Месяц медленно плывёт в черноте, заливая поле призрачным светом. Трава колышется в строях ветерка, между ночных фиалок порхают толстобрюхие мотыльки. Возле леса воздух мерцает блуждающими точками. Светлячки совершают еженочный перелёт. Перевела взгляд на белокожего, тот нелепо щурится, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в непривычной для него темноте. "Вроде стемнело", неуверенно проговорила я. "Мы в безопасности?" Лисгард хмыкнул, не отводя взгляда от серого тумана. "Очень сомневаюсь", сказал он. "Миледи, вы хорошо бегаете". Я с сомнением посмотрела на белокожего. Думала, издевается, но лицо серьёзное, взгляд внимательный. "То говоришь, нельзя бежать, стрелять будут", проговорила я растерянно. "Теперь гонишь вперёд. В чём дело?" Лисгард быстро посмотрел на меня, затем смерил взглядом расстояние до леса и снова уставился на расширяющийся туман. "В лесу можно укрыться на деревьях", таинственно заключил высокородный Из серой дымки раздалось хлюпанье, будто кто-то швыряет на землю кучи мокрого белья. Слепки равномерно следуют за кромкой тумана, не решаясь покидать пределы сырого покрова. Через несколько секунд послышалось глухое хрипение и топот многочисленных ног или лап. Волосы на затылке зашевелились. Я нервно сглотнула, подняла уши, стараясь не пропустить ни одного шороха. Чтобы лучше разобраться, два раза быстро втянуло воздух. Перед глазами пронеслось нечто странное и размытое. Чётко разглядело растения. Вот ночные цветы. Так, здесь куча камней, под ними жирные личинки. А дальше мутные большие пятна гигантскими прыжками перемещаются в тумане. На самой его кромке будто ударяются они, видимо, и стену и ждут, когда дымка расползётся дальше. Я развернулась к замершему в боевой стойке белокожему и проговорила испуганно: "Что за дрянь тут творится?" Он мотнул головой и сказал обречённо: "Это смарги, жуткие голодные создания. Они всегда приходят с туманом". Лисгард произнёс так, будто это означает конец. Лицо его восковое, словно он уже всем богам помолился, покаялся и готов принять священную смерть от лап жутких тварей. Волна страха вперемешку с гневом закипела где-то в районе живота и поползла вверх. Во рту пересохло. Пальцы затряслись, готовые вцепиться в глотку смиренному белоухому. Как из-за стены услышала собственный голос. Какой дурень додумался построить город в логове чудовищ? Лисгард ощетинился. "Думаете, здесь просто так стены в сотню блоков высотой?" гаркнул он в ответ. они последние 500 лет каждые полгода являются. Вы тут живёте? неверище выдохнула я. И здравствуем, бросил солнечный эльф. Если не натыкаемся на прекрасных серых эльфий, от которых ум... он запнулся. Уши вытянулись словно струны лютни. Я ждала, что закончит, но Лисгард сжал губы. По лицу скользнула тень обречённости, но взгляд воинственный. Жевалки играют, будто человека встретил. Я поинтересовалась, чувствую, как у самой начинают трястись колени. Так что делать? Бежать? Он зло посмотрел на меня. Вы на удивление сообразительны, съязвил высокородный. Я сорвалась с места, как испуганная лань. В голове мелькнула мысль: спасаться от града стрел было бы проще. Свист стрелы за четверть перелёта слышно, а эти твари вообще непонятно как передвигаются. ногие едва касаются земли. Несусь, как будто лешие гонятся, затылок горит, как раскалённое домна. Плащ раздулся от встречного ветра. Капюшон с полсназад зацепился за уши, чувствую, как ткань набрала воздуха и стала похожей на кузнечные меха. Под ногами мелькают травинки, какие-то кочки, перепрыгиваю даже не задумываясь. Из-за спины раздаётся глухой топот Лисгарда. Он не отстаёт, дышит ритмично, прерывисто. Сияющие щитки тихонько позвякивают, ударяясь друг о друга. Глянула в сторону. Туман набирает скорость и стремится отрезать путь к лесу, будто мысли наши читает. Хлюпанье участилось, глухие хрипы стали ближе и громче. Я услышала, как Лисгард на бегу зазвенел ножками, вытаскивая мечи. Затем раздался збивчевый голос. Миледи, что вы ни услышали, не останавливайтесь. Добегите до деревьев и поднимайтесь выше. Я перелетела очередную кочку, похожую на муравейник, успела разглядеть закупоренные землёй ходы на ночь, даже крошечные дорожки из травы, по которым они таскают гусеницы другую добычу. Не дождёшься, бросила я набегу через плечо. Это вроде как моя вина. Я не стану прятаться, пока тебя будут разрывать. Смарксы, Смаргерги. Из-за спины донеслося обречённое Смарги споткнулась о торчащую из земли корягу, не успела сообразить, что произошло. Тело в воздухе сгруппировалось, колени подтянулись к подбородку. Мир стремительно кувыркнулся вместе с травой и звёздами. Я ловко приземлилась на ноги и продолжила бег, словно не виртуозный переворот совершила атак. Водички попила. Сзади послышался впечатлённый ох. Ты что-то говорил? крикнула я. Он поравнялся со мной, руки работают как поршни, волосы развеваются на бегу, доспехи блестят в призрачном свете. Он бросил, не глядя: "Смарги, говорю". "Вот-вот, Смарги", подтвердила я, покатившись за спину, ускорилась. Даже название твари заставляет волосы на затылке шевелиться. Из темноты леса раздался беспокойный крик совы. Туман рванулся слева и поплыл на перерез, всё больше наполняя ночной воздух мерзким хлюпаньем. Я выхватила кирис, лезвие хищно блеснуло в свете луны. Осталось всего сотня шагов до спасительных зарослей. Мы рванулись изо всех сил на перегонки, как в игре для эльфят. Только сейчас на кону вполне реальные жизни и настроение совсем не весёлое. Деревья стремительно приближаются. И тумана доносится истерический хрип и гоняющегося за добычей хищника. Сероватая дымка ползёт всего в десяти шагах, и шевелит прозрачными щупальцами. Сердце сжала ледяная лапа, когда увидела, как быстро сокращается расстояние между нами. Мы взяли правее, совершая крюк, чтобы держаться в отрыве от мерзкой повалоки. Многие превратились в отдельный живой механизм, несут по траве, огибая коряги, перепрыгивают земляные кучи. Затылок горит так, что вот-вот расплавится. Лисгард стал отставать. Все же доспехи тянут к земле. Я чуть замедлилась и вцепилась ему в локоть. Ты что вздумал, закричала я в белое ухо. Не смей даже. Он выдернул руку, оскорблённый моим жестом, и прохрипел: "Мы не успеем. Так хотя бы один спасётся". Нет. Беги, кому сказала? Он прорычал что-то под нос. Хорошо, что не разобрала, наверное, обидное, но ускорился. Снова зазвенели доспехи, перебивая мерзкое чавканье. Мои уши прижались. Капюшон слетел. Теперь волосы летят по ветру, как серебряный флаг. Туман почти хватает за пятки, за спиной отчётливо слышно, как голодные чудовища хрипят и причмокивают, готовые накинуться на свежее мясо. Грузные туши ритмично шлёпаются о землю, наполняя воздух громкими хлюпающими звуками. В нос ударил густой запах тины, древесной гнили и болотных газов. Лисгард крикнул: "Они близко!" Спасительный лес показался всего в паре прыжков. Прямо за спиной раздался протяжный хрип. Я набегу, опустила взгляд. Серая дымка опередила ровно на шаг, и щупальца тумана стремятся убежать дальше вперёд. Глянув на Лисгарда полными ужаса глазами, увидела, что белокожий даже не моргает. Лицо бумажного цвета, в руках блестят два лезвия из адамантина. Заплачь резко дёрнула. Я вскрикнула и с разворота на Угат ударила кирисом. Лезвие вошло во что-то мягкое и жирное. Под рукой хлюпнуло, раздался вопль боли. Мы сразбега влетели в лес едва не напоровшись на ствол ясеня. Белокожий развернулся и быстро замахал обоими мечами. "Миледи, наверх!" прокричал он, быстро. В панике я кинулась к стволу. Ногу ухватила липкая лапа и с силой потянула к себе. В мутном воздухе разглядела жирную трёхпалую ладонь с толстыми когтями. Я закричала, выругалась на высшем языке и с размаху воткнула кирис в толстую кожу. Та лопнула как корка, из раны брызнула зеленоватая мутная жижа. Смарк издал вопль и раздрал лапу. Слева Лисгард весь липкий в слизи, молча рубит направо и налево. В стороны отлетают кривые лапы и пальцы. Из дымки доносятся стоны, яростное шипение и голодные хрипы. Я подпрыгнула в темноте, пальцы ухватились за ветку, вознося хвалу матери-природе, подтянулась и села. Лисгард сюда. Он даже не посмотрел, повернувшись лицом к туману, высокородный стал медленно отступать к дереву. Масса смаргов всё напирала, словно их там даже не сотни, а тысячи. В темноте мелькали жирные пальцы с кривыми когтями, оскаленные пасти и складки на брюхах. Туман расползся по всему полю и поплыл дальше в лес, разнося мерзкое чавканье по долине. Тоненький серп луны стал мутным в непроглядной серой дымке. Белокожий очутился подо мной, я поднялась повыше, освобождая место. Он издал воинственный крик, несколько раз в воздухе сверкнули лезвия, затем дерево качнулось. Я испуганно поджала колени. В тумане мелькнуло лицо Лисгарда, он ухватился за ветку, не выпуская мечей и втащил себя наверх. Внизу раздалось разочарованное хрипение. Смарги взвыли хаотичным хором, из повалоки потянулись толстые кривые пальцы, облепили ствол, дерево зашаталось. Лисгард убрал один меч в ножны и вытер блестящий лоб. "Дерево слишком слабое", сказал высокородный. "Мы полезли выше. Ясень ходит ходуном от старательных усилий Смаргов. На верхушке амплитуда такая, в самый раз катапульту заряжать". Я глянула вниз. В дымке даже мои глаза ничего не видят, но из тумана раздаются истерические вопли голодного хищника. Хлюпанье и хрипы усилились, слились в сплошную какофонию, перебивая все ночные звуки. Они же разорвут нас на части, когда доберутся, прошептала я. Лисгард сел на более-менее надёжную ветку, обхватив рукой ствол. Высокородный лоб обречённо упёрся в кору. Он нервно заกลотнул и проговорил: Ясень долго не выдержит. Ствол скоро переломится. Я задравленно оглянулась. Сердце стучит так, что почти не чувствую, затылок кипит. Стало до того обидно и страшно, что я к своему удивлению разозлилась. Кто угодно, только не я, выпалила я в сердцах. Не верю. Мне жаль, миледи. Меня снова затрясло. Кровь в висках зашумела так, что даже вопли Смарго встали тише. вцепившись пальцами в ствол, Горичо зашептала: "Вот так сидеть и ждать смерти? Надо что-то придумать, срочно придумать. Я Эльфийка, выживание у меня в крови". Пытаясь справиться с паникой, я повертела головой. В нескольких метрах от ясеня увидела ствол, настолько толстый, что отсюда напоминает изъеденную трещинами стену. Бегло оглядела. Верхушки не видно. Кора на вид достаточно крепкая, чтобы выдержать вес Эльфа. Остаётся надеяться, что не трухлявая, иначе останется смиренно свалиться в пасть исголодавшимся смаргам. Я толкнула белокожева в плечо и кивнула на дерево. Не всё так плохо. Он посмотрел на меня как на безумную, на уставшем лице засохли пятна зелёной слизи, на скулах кровоподтёки. Доспехи покрыты слоем мутной зелени, кое-где стекающей жирными струйками, на шее красуется длинная царапина. Я вздохнула, жалея, что не помню ни одного бога. Смарги подошли к вопросу охоты со всей страстью. Ствол ходит из стороны в сторону, верхушка металяется как флаг. Потянув Лисгарда за локоть, я быстро проговорила: "Когда сделают замах, приготовься. Как ветки окажутся ближе к вон тому огромному дереву, прыгай". Лисгард опасливо выглянул из-за ствола, тот затрясся сильнее. Ещё немного, и хрустнет под напором массы склизких брюх. Белокожий вгляделся в непривычную ему темноту, цепляясь руками за ветки. Пару секунд его глаза щурились, потом он отшатнулся. "Ни за что", выдохнул Лисгард. Гнев забурлил во мне основой силы. Хотела ущипнуть белокожего, чтобы привести в чувство, но дерево дёргается, приходится держаться обеими руками. Я тряхнула головой, волосы разлетелись в стороны. Мелкие ветки моментально зацепились за космы и больно потянули на себя. Пришлось рвануть ладонью вниз по всей гриве, рискуя свалиться в пасть ксмаргам. Черешки с хрустом обломились. "Я процедила. Предложи что-нибудь получше, солнечный эльф". Белокожий обхватил ствол обеими руками и напоминает небольшого медведя, который размышляет на полпути, лесть дальше или нет. Он вывернул шею и посмотрел на меня обречённо. Вы предлагаете прыгнуть на грандарон, проговорил высокородный, не разжимая ладоней. Внизу послышалось оживление, если такое слово можно применить к злякотным тварям. Противный чавканье усилилось. Полчище смаргов растёт с каждой секундой. Из сероватой дымки внизу то и дело показываются блестящие бока, шипастые гребни и толстые пальцы. Иногда выглядывают тупоносые морды с маленькими чёрными глазками и огромными полураскрытыми ртами, из которых торчат многорядные клыки. От тумана тянет болотной тиной и зловонием мерзких пастей. Держась за ствол, я перелезла на другую ветку, чтобы ясень сработал как катапульта. Затем прислонилась спиной и вцепилась пальцами в дерево. Это очередная святыня, на которую нельзя дышать, поинтересовалась я. Голос Лисгарда прозвучал почти загробно. "Это живой древень", проговорил он. "Они не любят, когда их беспокоят. Как только прикоснёмся к стволу, он скорее всего замахнётся веткой потолще и превратит нас в две очаровательные лепёшки". Я смирилась взглядом ствол грандарона. Крона теряется где-то на самых верхних ярусах леса и закрывает ночное небо. Чтобы стукнуть Наса в нескольких метрах над землёй, Древеню придётся постараться. Глянув на белокожего, поняла, что он действительно не собирается прыгать и готов сражаться со смаргами до последней капли крови. Лицо восковое, в глазах синее пламя и безысходность. "Слушай", начала я ободряюще. "Может этот бешеный Древень и калечит всех, но там есть шанс. Не прыгнем, ясень сломается и зеленобрюхие твари сожрут обоих". Заметил, какие у них зубы? Белокожий с сомнением покосился вниз. Я продолжила. "А на тебя поглядывают чаще. Из нас двоих я бы тоже тебя первым съела. Халёоны, блестишь, вдобавок большой, а значит, мяса много". Лисгард пару секунд глядел вниз, затем подтянул колени к животу. Сапоги упёрлись в ветку. Он выпрямился, крепко держась за дёргающийся ствол. Потом, последовав моему примеру, перелез на другую сторону ствола. Умеете вы убеждать, меледи каональ, проговорил он угрюмо и занял ветку прямо над моей головой. Бешеные вопли снизу достигли апогея. Из темноты внизу раздался победный вой и покатился волной по всему полчущу смаргов, уходя далеко в долину. Ясень так сильно отклонился назад, что мысли с гордом переглянулись. Я прижалась к стволу, упираясь стопами в ветку и прокричала: "По моей команде, Белокожий кивнул и вцепился в ствол за спиной. Ясень достиг конечной точки наклона, на секунду замер, как натянутая тетива. С земли послышался очередной победный вой, дерево скрипнуло и ствол резко понёсся в другую сторону. "Давай!" крикнула я во всю глотку. Я с силой оттолкнулась от погибающего дерева, которое ценой жизни спасало нас от жуткой участи. В ушах за свистел ветер. Поток воздуха мягко заструился по бокам, как шёлк из паучьей нити. На секунду время замедлилось. В теле возникла невероятная лёгкость. Ночное зрение уловило, как на земле в тумане расползлись склизкие туши смаргов. По лесу эхом прокатился разочарованный вздох, похожий на стон болота. Резкий удар в лицо привёл в себя. Едва успела вцепиться в борозды, чтобы не отскочить обратно. Невесомость кончилась. Меня потащило вниз по огромным трещинам в коре. Мелкая труха и крупные куски древесины посыпались в глаза, пока судорожно пыталась затормозить падение. Наконец, ободранные пальцы впились в надёжные выступы. Я упёрлась ногами в борозды и повисла на стволе, как настоящая белка. Чуть ниже послышался треск коры и сдержанная ругань. Осторожно выглянула из-под локтя. На стволе вполне профессионально застыл белокожий в нескольких метрах над землёй. Под ним разочарованно верещат полчища смаргов. Он вскинул голову и почти вслепую полез вверх, обламывая огромные куски изсохшей древесины. Когда высокородный поравнялся со мной, тол проговорил, выплёвывая деревянную труху: И каков план дальше, беледевсизнайка? В воздухе раздалось глухое ворчание. Я тревожно повертела головой, только через несколько секунд поняла, что звук идёт из глубины ствола. Ворчание превратилось в недовольный рёв, похожий на рокот перекатывающихся камней. Сверху послышался беспокойный шелест, посыпались крупные листья. Я подняла голову и всмотрелась в высоту, где ствол теряется в густой кроне. Тёмная шапка грандарона заходила ходуном. Из самой гущи высунулась толстая ветка и поползла вниз. Лисгард вцепился пальцами в толстый выступ с небольшим дуплом и простонал. Я говорил: "Нам конец". Ворчащее дерево едва заметно шевельнулось. Ветка медленно приближалась издалека, напоминая гигантскую чёрную змею с сотнями маленьких змеек по бокам. Листья перестали сыпаться. Густая шапка наклонилась и также неспешно стала опускаться на деревянной шее. Мы неподвижно наблюдали, как изгибается ствол престарелого древня, толщиной, наверное, в 10 обхватов. Я подтянулась выше и перехватилась удобнее. В конечностях ритмично пульсирует. В корсет насыпалась труха, и кажется, какой-то жучок Чувствую, как что-то щекотно перемещается прямо по ложбинке. Затылок горит. Я распростлалась на стволе, как паук, цепляясь за древесные морщины. В носу защекотало от мощного терпкого запаха, обонянием увидела, как под толщей древесины кипит сокодвижение. По тончайшим каналам влага с бешеной скоростью несётся вверх, питая самые дальние веточки и листочки. От них к корням убегает потоки с драгоценной энергией света. Слышу, как пульсирует жизнь в грандаронии. Я настолько заслушалась, что не заметила, как толстая ветка оказалась рядом. Деревянная щупальца несколько раз пролетело мимо и отклонилось в широком замахе.